«С какого перепоя был, когда это чирикал?» Почти ласково осведомился Эрдал, ткнув пальцем в причудливые закорючки на бумаге. «Ты думаешь, все вот так легко и просто читают на Эйнарае? Думаешь, мы с Эйарами за руку каждый день здороваемся и без труда болтаем за утренним Элем?» Я впала в ступор дважды. «Это хорошо, у меня маг под боком был!» И хорошо, хоть он что-то сумел разобрать. Хватило знаний, чтобы различить слова «печать», «запрет» и «два дня». А вот на второй, между прочим, маг был похуже. И Рок здорово влетел с этим твоим письмом, потому что Нишета не понял. «Твою маму!» Я с тихим ужасом уставилась на проклятую бумажку, как на ядовитую гадину. Обмирая от страшной догадки, прочитала во второй раз, в третий, пытаясь понять, как же это получилось. Сперва даже испугалась, что по привычке написала на русском, но нет. Тогда бы Ниш вообще ни черта не разобрал. А он понял, и он сказал «Эйнарае!» — язык иаров. В то время, как сейчас у меня перед глазами лежал идеальный образчик их необычного способа письма, коротенькими криптограммами, похожими на росчерки китайских иероглифов, только более изящные, каллиграфические, очень тонкие, почти летящие, которые я с какого-то перепуга вдруг написала вместо обычных слов. А потом до меня начало доходить твою маму ликсиол тихо охнула я сообразив в чем дело да что ж ты со мной сделал то елки палки ну конечно это же он меня языку учил и единому и своему он мне эти знания передавал он их целыми блоками впихивал в мою бедную голову чтобы я понимала и хорошо знала За что и почему меня подвергнут древнему обряду и отнимут душу? Он ведь пытался мен... пытать меня собирался, мстить за сородичей, тело мое захапать. Для того и навыки передал, чтобы мог потом использовать сам. Вот только неужто он их перепутал так, что я в забытии не разобралась, каким именно языком пользуюсь? Неужто все-таки перемудрил? и мне теперь долго придется соображать, прежде чем что-то написать. Боже, нет, не может быть! Не видя странных взглядов от соседей, я лихорадочно выхватила из внутреннего кармана карандаш и чиркнула пару слов на всеобщем. Потом сравнила с тем, что было написано выше. Поняла, что свободно владею и одним, и другим письмом. Растерянно замерла комкая бумагу и отчетливо видя разницу между ними, а потом ошарашенно покачала головой и, найдя лишь одно единственное объяснение собственной оплошности, сердито сплюнула «Дурак! И шутки у тебя были дурацкие!» После чего фыркнула, всунула удивленному Эрдалу записку обратно в руки и быстро ушла, на все лады поминая про себя отлетевшую душу наглого Эара рискнувшего вдруг при всех перехватить мою руку и сделать такой откровенный намек на свое присутствие, которого я, к сожалению, в тот момент совсем не увидела и за который вполне могла бы сейчас прибить его повторно, причем охотно и, наверное, даже с особой жестокостью. Уходили мы из лагеря еще в темноте. трое хасов во главе с Роданом, двое из тех троих, что уцелели после встречи с Кахаром и которых мы с Лином видели по дороге. Роданов-Харек по кличке Ре, пятеро рейзеров вместе с, я была права, нишем, мастер-драмт, и снова я попала в точку, Эрхаз-Даган, чтоб ему провалиться на месте, пятерка его людей, из которых я совсем никого не знала, плюс мыслинам, плюс тени и, конечно же, два оборотня, без которых я бы не рискнула соваться ни к какому прорыву. Провожать нас никто не стал, кроме уставшего за ночь Фаеса. Однако караульные на баррикадах были предупреждены заранее, и рогатки отодвинули без лишних вопросов, после чего мы длинной вереницей, покинули сонный лагерь, по пути кивнув лишь бдительным, часовым, а потом незаметно растворились в лесу, устремившись к сравнительно недалеким горам. Место мне досталось не самое почетное, между Хасами и резерами перед которыми маячили люди Даггана. Но я не переживала. Рядом неизменно держались братья, избавив меня от необходимости лишний раз общаться с посторонними людьми дагон пока не требовал к себе дорогу отлично знали хасы поэтому он только время от времени советовался с роданом и не вспоминал что в отряде есть еще один проводник а мне хорошо тишина темнота просыпающиеся птички начинают весело почирикивать светок никто не лайет не кусает, претензий не предъявляет и вообще лепота. Одно удовольствие ехать. Правда, Лин потихоньку ворчал, не привыкнув видеть перед собой лошадиные задницы. Но тут уж никуда не денешься. Лететь вперед, как привык, ему никто не даст. У нас же тут целый командир есть. Вон он, гордо маячил впереди, позволив мне чуток добирая остатки сна и бессовестно пропустить всю дорогу до, собственно, гор. Ехали долго, нудно и скучно. Ни одна тварь на нас не покусилась. Никто издалека не ругал, не пугал своим ревом. Никто не развалился смердящей кучей посреди дороги. Но, наверное, только от того, что последние две недели Этот лес беспрестанно утюжили вооруженные до зубов отряды рейзеров и хасов. Так что если и осталась поблизости какая-то недобитая тварь, то только случайно. Да еще очень маленькая и трусливая, поскольку всех остальных благополучно перебили. Благодаря чему я смогла с удовольствием продрыхнуть чуть ли не до полудня. А потом, накинув на нагревающийся шлем капюшон, поспать еще немного. Почти до вечера. Благо, днем никакие гады нас точно уже не достанут. А привалов догон мудро не делал. Рано еще не устали люди. А чтобы кони спокойно довезли, и их то пускали спокойным шагом, то снова переходили на спорую трусцу. Кстати, я забыла сказать. С нами увязался еще один хас. Незнакомый в задачу которого входило потом собрать всех лошадей и вернуть их обратно в лагерь. Потому что по склонам они лазить не умели, и таких славных копыт, как у моего Шейри, отродясь не имели. В связи с чем должны были лишь домчать нас до подножия гор, а потом в них не было никакого смысла. По крайней мере, до тех пор, пока мы не соберемся вернуться. Надо сказать, Дей и Рорн, узнав о решении короля, здорово расстроились. Но в чем-то его величество был прав. Больше одного мага нам для работы не требовалось. Тем более мастер Драмт поехал сам. И теперь только от нас зависело, доберется он до нужного места живым или нет. А поскольку фигурой для рейда он был крайне важный, так как вез с собой пресловутую магическую гранату, о которой я пока ни демона не знала, то вся пятерка рейзеров постоянно крутилась возле него, возле его синего балахона и тщательно следила за тем, что он ни капли своей магии не растерял, пока дойдет до прорыва. Надо отметить, волосы свои непослушные чародей все-таки подобрал, косу заплел, но косу отменную. Тугую, крепкую, темно-русую. Год назад бы точно обзавидовалась. Да и одежду подобрал по случаю, надев балахон только из соображений тепла, потому что на рассвете весьма было прохладно. А к полудню спокойно снял и теперь щеголял в стёганой куртке, в высоких сапогах и кожаных штанах, как все. Даже нож на пояс повесил. Да короткий меч у него под седлом имелся, так что не впервой ему было в рейды доходить И в магистерии своей он явно не засиделся. Остальные меня не слишком сильно интересовали. Хватало того, что экипированы четко и строго по делу, ничего лишнего, вооружены, в бронях, которые не снимали даже днем, сапоги с, креп с крепкой кожаной подошвой, чтобы не порвались на камнях, а приличные по размерам сумки ровно такие, чтобы без напряга тащить их по горам несколько суток к ряду. Много мы не брали. Запас воды в деревянных флягах, продукты на три дня пути, туго скрученные в рулоны одеяло, веревки, сменные рубахи, запасные портянки, боже, как я их ненавижу, всякие дорожные мелочи, И никаких чугунных котлов, конечно, потому что костер разводить никто не собирался. Да вот, собственно, и все. Хотя, если приплюсовать это к весу доспехов и оружия, да вспомнить, что по крутым склонам все это придется переть на своем горбу, многовато будет. Даже, надо сказать, сильно многовато. «Лак, забирай коней!» Хмуро бросил эрдал Эрдалдаган, едва достигнув склона горы и первым спрыгнув на, на землю. За ним посыпались, как горох, остальные. Все, кроме меня. Но косых взглядов не было, только завистливые. Потому что я, халявщица, могла ехать верхом всю дорогу и могла не сильно переживать из-за того, что ножки подогнутся от усталости. «Родан, сколько идти до твоего места?» «К ночи будем!» — отозвался подошедший Эргар, цепко оглядывая склон, и тут же кинул в мою сторону тревожный взгляд. «Так, кажется, кого-то тут считают слабым звеном?» «Идти не очень долго», — повторил он как глухим. «Тропа нормальная». «Черт, меня точно считают слабым звеном». «Вперед!» — сухо велел Эргас, отвлекая от меня внимание родана и едва Хасаев поперли в гору, направился следом. За ним его люди, потом не обронив ни единого слова резеры. Я пожала плечами и вместе с тенями двинулась в хвосте. Часа два мы честно блюли организованный порядок. Глотали поднятую резерами пыль. Ловко уворачивались от падающих сверху камешков, потому что подъем был очень крутым а подходящих мест для пешеходов раз-два и обчелся. Но потом Лину это надоело, и он, сердито фыркнув, сместился в сторону, начав взбираться чуть ли не по отвесным скалам, ловко цепляясь за них выросшими из копыт крохотными, но очень цепкими коготочками. А иногда, если требовалось, и зубами впивался, одолевая многочисленные препятствия, со скоростью опытного альпиниста. «Не разделяться!» сердито рякнул, завидев нашего выкрутасы Даган. Я только хмыкнула и распласталась на конской шее, намертво обхватив ее руками и ногами. Лин тоже помог. Прямо из седла вырастил тоненькие отростки, которыми обхватил меня за бедра для страховки, так что мне не грозило свалиться вниз из-за слишком крутого подъема. За несколько минут мы догнали и обогнали карабкающихся двумя цепочками соседей. Взмыли на верхушку первой из нескольких сотен виднеющихся впереди скал, быстро огляделись, а потом и принюхались, настороженно оглядываясь ближе, оглядывая, ближ... оглядывая ближайший склон. Я сказал не разделяться. Зло посмотрел снизу Эрхас. Я только кивнула и выхватив короткий меч, прямо так с седла Метнуло его в каменистую насыпь. Клинок тихо свистнул и с хрустом врубился в крутой склон. Там что-то дрогнуло. Под слоем камней на мгновение вспучился уродливый горб, источающий уже хорошо ощутимый сладковатый запах. Потом под ним сдавленно захрипело и, обмякнув, стекло нам под ноги едкой, дымящейся на солнце желтоватой слизью.